Глава 66. Сложный выбор. От слов наставницы я невольно поежилась. Этот момент мы оттягивали как могли. После битвы с Таргаром жизнь только начинала входить в привычное русло. Никто не хотел новых потрясений, да и нерешенных проблем было много. Мы до сих пор не вернули командира и не разобрались с благородным, но абсолютно безумным планом короля Аймигир, Его отчаянное желание спасти дочерей и народ от тирании темного императора восхищало, только Хуан считал, что в нынешних реалиях мятеж может привести к катастрофическим последствиям. «Империя не готова к открытой войне, а без нашей поддержки восстание захлебнется». Споры по этому поводу не стихали, но все сходились в одном. «Бросать Аймигир на произвол судьбы нельзя». «Может, вначале с темными разберемся?» Из-за переживаний голос прозвучал непривычно тихо и сдавленно. Стало стыдно за свое малодушие. Лес. На удивление ректор не разозлилась. В золотых глазах плеснулись сочувствие и понимание. Я уже говорила, что никто не собирается сразу навязывать вам четвертую напарницу. Но и вечно держать девушек в лазарете мы не можем. Они почти стабильны. Еще несколько дней, и вопрос об их будущем станет ребром». «Вы говорили, что Аманде и Иреме лучше на год-два вернуться в боевую академию», напомнила Беатриса. «С ними это уже обсуждали?» «Да, они хотят продолжить обучение», кивнула наставница. «Новые способности Аманды я затронула вскользь. Она тоже не в восторге от перспективы перевода к нам и спрашивала, можно ли отказаться». Смущение и неловкость достигли максимума, Мы так сосредоточились на собственном комфорте, что не подумали о желаниях самой девушки. Как оказалось, зря. «Скоро начнется набор в Академию Айшаров», – продолжила Элисандра. «Я уже говорила с ректором. Аманду и Иреме с радостью восстановят. Но этот год, скорее всего, они будут обучаться по индивидуальной программе. Хорошее решение. В общий поток им пока нельзя. Неизвестно, как дар девушек отреагирует на тренировочные нагрузки». Но «Мы можем иногда навещать их», — задумчиво протянула Эльза. «Попробуем навести мосты и все обсудить. Если они сами этого захотят, разумеется». «Пока сложно сказать», — вздохнула ректор. «Вижу, что и вы, и они настроены категорично. Принуждать вас к сотрудничеству никто не будет, но на вашем месте я бы попробовала наладить контакт. Стражи созидания встречаются очень редко». «Знаем». Я задумчиво постучала пальцами по столешнице. «И сделаем все, что в наших силах». Девочки молча кивнули, соглашаясь с моими словами. «Хорошо, тогда не будем терять время». Наставница открыла портал в лазарет и первой шагнула в искрящийся вихрь. Мы поплелись за ней. Энтузиазма от встречи никто не испытывал, скорее растерянность и неловкость. Каждая вспоминала свою реакцию на письмо ректора и предложение поучаствовать в эксперименте. Я радовалась как ребенок, разве что до потолка не прыгала. Беатриса и Эльза понравились мне сразу и безоговорочно, даже уговаривать не пришлось. Это была вспышка, искра. Мы моментально нашли общий язык и стали ближе родных сестер. Никогда не думала, что можно так хорошо чувствовать других магов, понимать их с полуслова. «Светлейшего утра!» Напряженный голос Аманды вырвал меня из размышлений. Девушка сидела на краю кровати, сжимая в руках какую-то книгу. Нам она была не рада и не пыталась этого скрыть. Только я вдруг осознала, что мы не можем ее бросить. Боевым магом ей уже не быть, инициация необратима. Ее дар продолжит раскрываться, в нем неизбежно появятся отголоски и нашей магии. Хаос никого не отпускает. До инициации у нас и Аманды был выбор, сейчас нет». «Откажемся от нее, подвергнем девушку смертельной опасности». «Светлейшего утра», – поздоровалась наставница. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Аманда держалась подчеркнуто холодно, но при этом я не чувствовала от нее враждебности. Она переживала, боялась, как и мы, но пыталась скрыть это за флером отстраненности. И Риме и вовсе молчала, но в ее эмоциях проскальзывала странная, едва уловимая тоска и решимость». «Девушки, я понимаю, вам всем непросто, но...» «Я уже приняла решение и не изменю его!» В голосе Аманды проскользнули металлические нотки. Я ошиблась на ее счет. Под маской сказочной принцессы пряталась настоящая воительница. «Послушай!» Наткнувшись на упрямый взгляд подруги, Эреме запнулась, но все же нашла в себе силы продолжить. «Это важно в первую очередь для тебя. Нельзя хоронить такой дар!» Его можно развить и в Академии Айшарф, отрезала Аманда. Мы это обсуждали. Я не меняю напарников и не брошу тебя одну. В лазарете повисла звенящая тишина, а я вновь мысленно пнула себя за недальновидность. Как мы могли не подумать об этом? Они столько прошли вместе. Мы с девочками тоже никогда бы не бросили друг друга. Можно провести тесты на магическую совместимость и с Эреме осторожно предложила, вспомнив, как ректор собирала нашу команду. «О чем вы?» – нахмурилась Аманда. «В теории при общих тренировках магическая совместимость может повышаться», – пояснила наставница. «Если Эреме согласится попробовать...» Теперь запнулась Алисандра. Идея ей явно не нравилась, но она цеплялась за любую возможность проломить стену непонимания между нами и Амандой. «Хотите сказать, что я тоже смогу стать мечтательницей?» Удивилась русалка. «В очень глубокой теории», — честно ответила наставница. «Впрочем, пока выводы делать рано. Если вы не против...» Она щелкнула пальцами, призывая уже знакомый нам сканирующий кристалл. «Это поисковая сеть, связанная с общей базой всех менталистов Империи. С ее помощью можно проверить вашу магическую совместимость с ириями». «Я не менталист. Чистый импат!» Русалка покачала головой. «Ну, я начинала с этого же!» — рассмеялась Беата. «И я!» — добавила Эльза. «Можно попробовать!» Русалка примирительно улыбнулась и обернулась к команде. «Ты как, рискнем? «Только при одном условии!» — предупредила та. «Если Ирима не подходит, вы оставите меня в покое!» «А если она подойдет? уточнила Элисандра. «Тогда я попробую!» «Но ничего не обещаю. Не уверена, что мы сработаемся». «Насильно связывать вас с Шайей никто не будет», — усмехнулась ректор. «Это всегда добровольный выбор». Подойдя к команде, она активировала кристалл. «Положите руку на артефакт». Девушка послушно выполнила приказ, и кристалл охватило нежно-голубое сияние, а через несколько секунд над ним вспыхнуло четыре портрета. «Наши» и ириме. «Аманда не зря так хорошо сработалась с русалкой. У них была почти стопроцентная магическая совместимость. А вот с нашей командой дела обстояли чуть хуже, но не критично. Восемьдесят процентов хороший материал для работы». «Ну?» – нетерпеливо уточнила Магесса. «Минутку». Наставница сохранила данные и подошла к Риме. «Теперь вы». Кристалл снова вспыхнул. Мы, затаив дыхание, наблюдали за тем, как вокруг него пляшут сапфировые искорки, и ждали. 61%! задумчиво протянул ректор. Меньше, чем хотелось бы, но шансы есть и неплохие. Ами! Лицо русалки осветила искренняя улыбка. Я. В отличие от подруги, Аманда выглядела растерянной. Похоже, она до последнего не верила, что мы согласимся на компромисс и готовилась к затяжной обороне. «Не знаю, получится ли. Не буду скрывать идеи, мне не очень нравится. Но согласна попробовать». «А больше мы не просим», – просияла ректор. «Я бы предложила вам немного побыть вместе и поговорить, но вижу, что пока это лишнее. Мы могли бы встретиться на празднике» предложила Эльза, в нейтральной обстановке. «И не обсуждать перевод и магическую совместимость», поддержала ее. «Просто пообщаемся. Вы ведь многое упустили за эти годы». Ну, да, пожалуй», неуверенно отозвалась Аманда. «Прекрасная идея», оживила Сереме. «Мы не прочь осмотреть штаб, если это не запрещено, конечно». «Вам выдадут частичный допуск», кивнула наставница. «На празднике будет много гостей, это вам пойдет на пользу». «А потом...» Взгляд Аманды вновь стал цепким и напряженным. «Мы сразу переведемся к вам?» «Нет. Год вы будете обучаться по отдельной программе, а девочки смогут навещать вас и помогать», — пояснила Элисандра. «Если за это время ваша совместимость вырастет, мы продолжим разговор». По палате пронесся слаженный и облегченный вздох. Такой вариант устраивал всех и дарил надежду, что мы все-таки сработаемся».